Глава третья. Лунь расправляет крылья. Хоть Юджин и раскрепился, что им придется летать на старом полуразвалившемся корыте, однако все тесты, которые он провел, все диагностические результаты говорили, что с кораблем полный порядок. Да, пусть оборудование, как и корабль, не новое, но все же система работает исправно и стабильно. Сбоев, поломок или хотя бы перегрева выявлено не было. «Вечно ты ворчишь. Нормальный корабль, все работает, лететь можно». «Лететь можно. Как далеко и как долго. Ты видел вооружение? Только спарки непосредственной бароны, причем работающий кое-как. Кристаллов фокусировки ни в одной турели нет. А чем от пиратов, вздумайте, на нас напасть, отбиваться? Ушек нет, пусковых установок нет, только какая-то древняя торпедная...» «Я вспомнил! Я помню! Зачем её купил?» «Купил?» «Я думал, ты нашел на мусорке ее. «Да послушай ты, с помощью этой установки я завалил пирата на неплохом корабле». «Бесторпедной установки?» «Как это вообще возможно? Пират был слепой? Или у его корабля движки вообще отсутствовали?» «Мины!» «Чего?» «Я раскидывал из установки мины, а они сами направлялись на вражеские корабли». «Ну, понятно. Придумщик-то еще тот, конечно, но...» «Очень я сомневаюсь, что другие пираты рискнут подойти к нам так близко. Разнесут с большой дистанции и все. И какой в этом смысл? Что они из обломков получат? Пираты нападают, чтобы груз отжать или оборудование скрутить. Ладно, все равно надо нормально вооружить это корыто, или нам туго придётся. Да и система жизнеобеспечения на Ладан дышит, ещё сдохнет и будет нам весело. Дотянем как-то до ближайшей станции. И? У нас есть деньги на ремонт? И как мы дотянем без кислорода? В скафах как ещё? Ты видел эти скафы вообще? Вот тут уже был прав Юджин. То, что им дал «в дорогу Торм», доброго слова не стоило. Скафандры без всякой брони, старые, громоздкие и неудобные. причем настолько старые, что вместо сменных картриджей в них использовались баллоны с дыхательной смесью. А заправлять эти штуки было тем еще удовольствием. «Скафандры! Дерьмо! Орудий на корабле нет! Нам пушки дать тоже зажал! В провизии кот наплакал! Да и та, что есть дерьмо синтетическое!» «Денег нет, но задачу поставленную возьми и выполни. Вот как?» «Да придумаем что-то». «Да мы-то чего должны еще что-то придумывать? Как можно работать, не имея для работы вообще ничего? Этот Торм — идиот!» «Ну, или он специально решил нас кинуть?» Ах, «Ладно, имеем, что имеем. Надо думать, что нам вообще делать, с чего начать. Раз наш добрый наниматель хочет добывающие корабли, надо найти хороняку». Хороняка раньше был одним из членов команды на прошлом корабле. Когда команда прошла через множество перипетий, разбежалась, Хороняка, получивший солидный куш, решил заняться знакомым и любимым делом — курочить астероида и добывать ценные ресурсы на задворках Вселенной. Рико вспомнил. Последнее, что он слышал, — это то, что дела у Хороняки шли довольно успешно. Он начал с одного небольшого корабля, позже докупил еще несколько, а затем и вовсе разжился целой эскадрой. Впрочем, эскадру он затем продал и купил большой добывающий корабль, в ангарах которого могли разместиться несколько небольших эскадр кораблей шахтеров, трюмы которого были столь огромные, что когда Хроняка продавал свою добычу, то обрушивал цены на рынке. Вот только было совершенно непонятно, где искать Хроняку сейчас, и тем более было сомнительно, что он примет предложение Рика Юджина согласиться лететь к черту на рога и горпатиться на ног. Впрочем, как уже было сказано, прежде чем начать убеждать хороняку, его нужно было найти. «Так, наверное, полетим к Черному Джеку. Этот пройдоха точно знает, где искать хороняку». Черный Джек был посредником, занимающимся не совсем законными делами. Если кто-то где-то обокрал корпоратов, скорее всего, случилось это не без участия Джека. Если кому-то нужна была специфическая услуга, это к Джеку. Ну, а если ты сам искал работу, или тебе нужна была информация, опять же, тебе к нему. Джек, конечно, храняку найдет. Вот только, во-первых, он за это захочет денег, которых у нас нет. А во-вторых, когда он его найдет, до храняки нужно как-то добраться. Я очень сомневаюсь, что храняка найдется где-то поблизости. Или хотя бы в более-менее безопасных секторах. Ну и что ты предлагаешь? Предлагаю заскочить в одно место. Бримор называется. Бримор, Бримор. Это свалка кораблей. Её крышует Смирнов. «А, Смира!» — слыхал о нем. В своё время я ему кое-чем помог. За ним должок. Можем заскочить туда, глядишь, деньгами разживемся. Да и на самой свалке для Луни можно что-то найти полезное. в целом согласен. Давай тогда туда сначала». Когда корабль поднялся на орбиту, его экипаж приступил к работе. Рика засел на мостике, занимаясь расчётами прыжка, а Юджин отправился бродить по кораблю, как он сам заявил, с инспекцией. Спустя пару часов Рика потянулся в кресле и с облегчением выдохнул. Расчёты для прыжка были закончены, и после того, как он три раза прогнал их через бортовой компьютер, ошибки в них не было. Всё же, насколько неудобно без его дроида, который сгинул вместе с Ракотом, и ими самими неизвестно где. Просчитать прыжок можно было бы в несколько раз быстрее. Но в этот раз Рика вынужден был справляться сам. Что он и сделал. Когда на мостике появился, как всегда, недовольный чем-то Юджин, Рика уже вбил координаты для прыжка и запустил гипердвигатель. «Ну, что опять с рожей?» «Корабль — дерьмо!» «Я удивлен, что ты так скажешь. Ха, вообще ни разу!» «Я тебе серьезно говорю. Двигатели полуживые, синхронизаторы, я вообще не понимаю, как работает. Система охлаждения — дерьмо. Мы тут скоро пропечемся до хрустящей корочки. Знаешь, к чему претензий нет? Но? Кают-компания. Сразу видно, что это твой корабль. Солнечная печь со всеми примочками кухонной комбайны и прочее дерьмо. Лучше бы я вместо этого всего нормальные компенсаторы на движке поставил. Какой смысл от всей кухонной техники, когда у нас из жратвы только синтетическое дерьмо? Ну, это пока. Надеюсь, скоро разживёмся чем-то пристойным. «Ага, гляди. Ладно, что там с расчетами? Все уже сделано. Координаты в Белге, Передвигатель выходит на рабочие обороты. «Ну, тогда попрыгали. Сколько там до твоего Бримора лететь?» «Неделю, наверное». Ага, все две, и это как минимум». Вопреки опасениям и пророчествам Юджина, пока что полет проходил без проблем и поломок. Лунь прыгала из системы в систему. Или, как бы сказал Рика, прыгала. Все системы работали штатно, даже во время варп-перемещения внутри систем никаких сложностей не возникало. Рика искренне гордился приобретенным им кораблем. И почему бы и нет? Надежный, прочный. Да, пусть и не особо быстрый, но зато, если его нормально вооружить. Кстати, об этом. В одном из ангаров корабля Юджин обнаружил нескольких дронов, точнее, два вспомогательных. Их еще дронами поддержки называют. И один тяжелый боевой. Один из вспомогательных был серьезно поврежден, имелись проблемы и в тяжелом. Эдак и Юджин, пока они летели, часами торчал в ангаре, пытаясь дронов восстановить. Вот и сейчас, покинув мостик, обойдя жилую палубу и не найдя товарища, Рика отправился в ангар. Спустившись на нужный уровень, Рика прошел короткий коридор, и когда дверь перед ним открылась, он оказался в просторном отсеке с высоким потолком. В самом дальнем его конце на специальной треноге стоял его ворчун. Старый тяжелый дрон. Шаги Рика повторялись сехом в огромном пустом ангаре, где до этого стояла абсолютная тишина. Когда он приблизился к дрону, представляющему собой огромный шар метров трех диаметром, покрытому черной матовой краской от старости, начавшей отшелушиваться, он был открыл рот, чтобы позвать бороду, но заметил за дроном какое-то движение. Рика обошел громоздкого ворчуна и нашел юджина снял часть обшивки с дрона в нижней его части и сейчас ковырялся в электронных внутренностях. «Хороший дрон. Был неправ. Эта машинка нам еще послужит верой и правдой. Ворчун меня здорово выручал в свое время». Варчун? Ты что, всему железу имена даешь? А солнечную печь как назовешь, Анжелика огнеопасная?» «Нет, просто...» «Да ладно. А вот что, дрон тебя выручал, даже странно». «Почему?» потому что тут какой-то идиот такого наворотил с соединениями, что я удивлен, как он вообще летает. Да он вроде бы и не был поврежден в бою, во всяком случае сильно. Не сказал бы, что... Значит, ты его таким и купил. И даже не удосужился заглянуть внутрь, проверить, все ли с ним в порядке». Юджин наконец-то закончил свою работу, вынырнул из-под дрона и схватил кусок обшивки, который намеревался поставить на место. «А что с ним не так?» Спросил Рика, подав кусок обшивки товарищу. С ним не так все. Интеллектуальный модуль считает, включен был. Дрон не пользовался собственными мозгами, только шаблонами. Раньше им бабка управляла, так что... Бабка? Твой робот? А на кой черт было это делать? Зачем было нагружать боевого дроида задачей, для которой он попросту не предназначен? Да... У меня допуски не позволяли управлять всеми системами корабля. Вот и... Ой, Господи, Рика, как можно было быть таким олухом? А, дай угадаю. Ты купил корабль и только потом понял, что не можешь им управлять. Да я нашел выход из ситуации, я еще раз угадаю: нашел спеца, который перепрошил мозги Луни. Ты знаешь, насколько от этого падает эффективность корабельных систем? Ты ж корабль инвалидом сделал? Да знаю, знаю. Поспешил остановить его Рика. Если Юджину дать воля, он может читать нотации часами. И проходить через это в очередной раз Рика не желал. «Прошивка давно уже стандартная, а все нужные сертификаты я получил». «Хм, ну это радует. Но факт остается фактом. Дрона так и не проверил». «Вот так, порядок». Он закончил установку элементов корпуса дрона и вылез из-под огромного металлического шара. «Ну что, малыш, вроде как все в порядке». Дрон прогудел, как пароход. Вроде несколько веков назад так говорили. «Ну, если все нормально, тогда давай-ка перезагружайся и посмотрим, что да как». Дрон снова прогудел протяжным «у». «Ты что, с ним общаешься?» «Я э, почему нет? В нем, конечно, не полноценный искусственный интеллект, но все же...» «Я бы сказал, что мозги у дрона, как у домашней собаки. Разве что понимает, он нас чуть лучше, чем обычный пес. Ну и хвостом вилять не убеет». В этот раз раздалось очередное гудение. Дрон включился. «Ну что, первичные тесты проблем не показали?» В этот раз был не гудок, а нечто сродни свисту. Река сообразил, что этими звуками лишенные синтезатора речи дрон говорит с людьми. Конечно, он ограничен банальными «да» и «нет», но это уже немало. «Раз нет, тогда врубай движки, проверь оружие и вообще покажи, что умеешь». В этот раз Рико показалось, когда он услышал протяжное «у» от дрона, что он доволен решением Юджина и всё целое его одобряет. «И стоило тратить время?» — спросил Рико, глядя, как робот медленно поднимается над палубой. «Стоило» ответил Юджин, вытирая грязные руки какой-то тряпкой. «Если нас перехватят, нам и отбиться нечем, а вот с этим дроном уже кое-какие шансы есть». Че, «Да кто нас перехватит? Мы ведь не по закоулкам прыгаем, а по вполне спокойным мирам летим». «Мало ли, времена, значит, неспокойные. Доберёмся до Бримора, наймем спецов, и они доведут дрона до нормального состояния». «Даже не вздумай! Только-только все настроил и починил. Не хватало еще всяких рукожопов». Бремор твой, это мусорник, и спецы местные только умеют все разбирать. А собирают кое-как, лишь бы продать можно было». «Да ладно, ладно, что ты разошелся? «Сделал и сделал». «Вот то-то, и на корабль никого не пущу. Он и так наладан дышит, не хватало еще, чтобы всякие недотеп тут хозяйничали». Тем временем дрон поднялся на добрый метр, принялся открывать защитные щитки перед дюзами и пытался маневрировать из стороны в сторону, будто действительно пробовал свои силы. Пока осторожно, будто после болезни, боясь наступить на раненую ногу, он давал короткие импульсы, словно боясь спалить движки. Затем, осмелев, дрон начал нарезать круги по ангару, кружил у самих стен, разгоняя все быстрее и быстрее. «Давай уже! Покажи, что можешь!» Дрон словно только этого и ждал. Добрительно прогудев, он начал рисовать такие крендели, что даже Рико удивился. Дрон всегда казался ему медленным и неповоротливым. «А тут ты погляди!» маневрирует не хуже истребителя, меняет векторы направлений, крутится как мячик. «Отлично! Теперь давай проверь оружие. Только полить мне тут не вздумай!» Дрон пронзительно и обиженно засвистел. Мол, «Ты чего хозяин? Думаешь, я совсем дурак?» Боковые щитки ушли в сторону, из ниш выпрыгнули стволы орудий, за пару секунд вставшие в боевое положение. Дрон тут же начал их калибровать, и стволы заходили из стороны в сторону, сосредоточиваясь то на одной, то на другой, видимой только дрону цели. Так, ну система наведения вроде в порядке. Орудийная платформа вроде тоже работает нормально. А ну, жало, спрячь. Дрон его прекрасно понял, и тут же орудие убрал. Нормально, а теперь опять высунь. Орудия появились как полушепство. Ну, отлично, вот теперь порядок. В этот момент Рика пришло уведомление с мостика. Он развернул интерфейс нейросети и прочитал сообщение. Ага, неподалёку от них была засечена сигнатура корабля, который стремительно к ним приближался. И кто это? Что ему надо? Бегом на мостик! Зарыл Юджин, который, как и Рика, тоже получил сообщение, успел его прочитать. Рика еще не совсем понимающий, чего Юджин так занервничал, бросился следом за товарищем. Рухнув в кресло, Юджин тут же начал переключать режимы работы экранов. Вывел на главный монитор показания сканеров, уставился на бегущие строчки, читая. «Ах ты ж, мать твою, накаркал!» «Да что там такое?» Рика сделал то же самое. Перечитал текст по приближающемуся объекту и лишь пожал плечами. «Ну и что? Летит какой-то мелкий корабль. Что с того?» А «Зачем он так летит, как думаешь?» Да хоть зачем? Что он нам сделает? Это шмелочь, даже до фрегата не дотягивает. А что, чтобы снять нам щит, только батарея фрегата нужна? Да нас чихом взорвать можно. Да прям уж. В этот момент на сенсорной панели замигал огонек входящего вызова, который Юджин тут же принял. Экран пошел помехами, и чей-то словно бы специально исковерканный голос произнес: «Выруби движки, корабль в дрейф. У вас на борту есть кое-что мое». И что же это интересно? Все, что найдется в трюме. Спешу тебя огорчить, в трюме у нас пусто. Ох, если бы ты знал, сколько раз я это слышал. Если бы мне платили всякий раз по кредиту, когда мне это говорят, я бы уже стал миллионером. В этот раз тебя ждет неприятный сюрприз. Повторяю, в трюмах пусто. Ха -ха, ну что ж, вам же хуже. Тогда возьму вашим корабельным оборудованием. Попробуй буркнул Юджин и отрубил связь.